Глава вторая «Ты колобок? Вот и беги, пока не съела Нус, будем надеяться, ты меня не скинешь», — пробормотала я, оседлав метёлку. Та чуть приподнялась в воздух, заставив меня сильнее впиться пальцами в древко от испуга и вынесла за, как по волшебству открывшиеся двери, особняка. Ощущения были своеобразные. Я не знала, что это за магия такая, но у меня создалось впечатление, что я не просто сидела боком, я расположилась в удобном кресле, пристёгнутая. Мягкая невидимая сидушка аккуратно пружинила подо мной, никакого корявого дерева не чувствовалось, спина упиралась в невидимую спинку. Но и это ещё не всё. На лицо как будто опустили незримый щиток. Вау! «Просто вау! Все тридцать три удовольствия!» Тем временем дракон нетерпеливо поджидал меня, топча траву во дворе тёмного мага. «О, глядите, уже летать научилась!» В рычании послышалось одобрение. «Может, ты и не такая бесполезная, как кажешься?» Я посмотрела на него убийственным взглядом, обещавшим все виды мучений, но позже. Папа всегда говорил «Выжди, дочка, мужчины мести не ожидают». «Чтобы научиться, одного тест-драйва мало», — фыркнула я в ответ. «Но если ты хочешь дождаться, когда тот дядя, что нас связал, выдаст мне водительское удостоверение на управление транспортным средством типа «метла», то можем повременить с отправкой из этого немилого гнезда или логова колдуна. И я дико извиняюсь, но не подскажешь, глупые иномерянки, куда когти рвать будем?» «Это давно готов, это ты копалась», — пробурчал дракон и взмахнул крыльями. «Ближайшее безопасное для нас место — это драконья империя», Но пока подойдет любая деревушка поблизости. Скажите мне, что я не так спросила? Почему морда, и это не ругательство, а грустная действительность, у дракона такая недовольная? «Для нас или для тебя?» — уточнила я. «Мне, между прочим, домой надо?» «Между прочим, мне тоже!» — зарычал этот чешуйчатый и поковылял на полянку. Смотреть со стороны, как по земле телепается хвост ящера может и весело, но мне действительно было страшно, что чероплёт придёт в себя. Кто этих колдунов знает? Сколько они могут без сознания валяться? Я полетела за драконом. Направлять метлу было так же естественно, как дышать. «Ты знаешь, как я могу вернуться назад?» «Мы — драконы-маги пространства, огня и жизни, но порталы можем строить только в двуногой ипостасе. Поэтому тебе тоже надо в драконью империю, веришь или нет?» «Верю», — буркнула я. «Но если ты вдруг решишь меня развести...» Драконище фыркнул. «А куда ты ползешь, колобок?» Вот честное слово, обидеть дракона не хотела, но когда смотрела на его массивное тело сверху, то почему-то думала именно об этом персонаже. «Мне крылья распахнуть нужно!» — пророкотало это чудовище. «Ведьма! Эй, но я же не со зла!» эй, «Я не Эй, я Андреас!» — напомнил мне дракон своё имя, которое я, признаюсь, успела забыть. И, между прочим, многие народы, твой в том числе, считают, что в полёте драконы ужасно красивы». «Ключевое слово «ужасно» — ужасно?» — похлопала я ресничками, глядя, как он топтался по поляне. Прямо кошка, что выбирает местечко, где присесть или прилечь. «Слушай, как ты дожила до своих лет?» — поинтересовался драконище. «Ты ведь даже для ведьмы невыносима!» «А раньше меня не воровали из моего прекрасного мира и любящей семьи. Мне не приходилось самой отбиваться от таких злыдней, как ты и тот задохлик». «Это я-то злыдень!» — возмутился Андреас. «Да я помочь тебе хочу, дурная!» «Еще раз назовешь меня дурной, и я тебя заколдую!» И хотя я понятия не имела, как колдовать, метла подо мной будто бы возбужденно загудела. Я демонстративно освободила одну руку и пощелкала пальцами. С них сорвалось несколько искр. Глаза этого чудика стали, как колеса от Белаза. «Стой! Стой! Я тебя понял! Буду звать Анастасией!» «Настей!» — поправила я. «Можешь звать меня?» Настей. «Хорошо, хорошо! Только руку опусти!» — затараторил дракон. Я великодушно выполнила его просьбу. Через несколько минут мне надоело наблюдать за дракони кошачьими топтаниями. «Ну!» — нахмурила я бровки. «Мы летим, или ты там насест решил устроить?» Вдруг этот гад присел, прильнув всем телом к земле, а потом, без каких-либо предупреждений подпрыгнув, рванул в небо, тяжело хлопая крыльями. Я еле успела увернуться от шлепка его толстенного хвоста. «Ну, Колобок, погоди!» Дракон был решительно невыносим. «Андреас, притормози!» прокричала я огромной летающей туши далеко впереди меня. «Я за тобой не успеваю, гад крылатый!» Если точнее, то я просто побаивалась лететь столь же быстро в темноте, сколь это чудовище. У меня же нет зрения кошки. Благо, по его туше пробегают магические огоньки. Есть на что ориентироваться». «А кто говорил не обзываться?» м, м долетела до меня с ветром. «У меня имя есть. Имя». «Так я и звала тебя по имени, но ты же не откликался». «Будь у меня возможность, я бы притопнула ногой». «Догоняй!» В итоге пророкотала из-под купола неба. «Ты же тест-драйв там прошла! Теперь на матовые круги для водительского удостоверения!» «Ты ведь даже не знаешь, что такое тест-драйв и водительское удостоверение!» Зло прошипела я, но Андреас услышал. «А тебе откуда знать?» — обернул ко мне морду дракон. «Оттуда, где тебя не было и, надеюсь, никогда не будет!» — огрызнулась я. «Гад! Гад! Гад крылатый! Внаглую издевается ведь!» Однако метла не подвела. «Полетели!» Магия метелочки обняла меня, как пружинистый и теплый одеяло. Чувство было такое, словно мама закутала и держит на руках. Тепло, светло, и мух, если что, папа прогонит. Только вот папы рядом нет, лишь драконище, что сам станет противной мухой, чтобы досадить. «А почему он может меня доставать, а я его нет?» — мелькнула озорная мысль в голове. «Тест-драйв, говоришь, удостоверение умничаешь». Что девушкам надо, чтобы научиться водить машину? «Правильно. Три. Нет, ни года, ни месяца, ни дня, а три машины. И место, куда будешь их парковать. Я выбрала себе парковочную площадку. И пусть потом не обижается, ибо у нас нет времени на полноценные курсы. Я поднялась чуть выше этого летающего колобка и прицелилась на его спину. А что? Широкая, вроде сильная». Мне и опыт, и месть». Резко спикировав, я ударилась ногами о плотную чешую. «Ты что творишь?» — возмутился драконище. «Его эр то была сильно рычащей, как сейчас, то почти нормальной». «А ну слезь с меня, ведьма проклятая!» «И не подумаю, дракон дурацкий!» — фыркнула я. «И всё, ты напросился!» Я пощелкала пальцами, золотые искры сорвались с них и пали на драконью спину. «Ай!» Судя по возмущению летучего ящера, это было больно. «Ненормальная!» — заорал чешучатый и, сложив крылья, начал пикировать вниз. Истребитель-самоучка фигов. Летел и ржал, как лошадь. «Мне щекотно!» «Ах, щекотно ему!» — переспросила я. Погоди, научусь всему, и ты у меня попляшешь. И кто сказал, что не бывает скаковых драконов? Видели бы мои братья, как, обняв метлу, я прильнула к надёжному чешуйчатому плечу. Ругалась, бурчала, да только крепче сжимала какой-то нарост и пыталась зажмуриться. Было страшно, ветрено, но вместе с тем... Вместе с тем так здорово! «Лучше любых аттракционов. Чистый адреналин». до «Дорында, не трогай гребень!» — орал этот ящер. «Разобьёмся же!» «Стоп! Так ему щекотно не от искорок было? Жалко!» Переползла на уже родную метлу и отпустила идущего в штопор дракона. Метёлочка словно ждала, когда я наиграюсь, даже завибрировала, загудела от радости. «Притормози!» — приказал мне дракон. «Вижу какой-то свет!» «Действительно, внизу оказалась деревня. И как мы так быстро добрались?» «Это что, сигнальные огни? Для нас взлётную площадку освещают...» рассматривала я полыхающие вокруг небольшой деревеньки костры. «Слушаю тебя и не могу понять, что у тебя за мир такой, если ты простейшего не знаешь!» — громыхнул почти шепотом ящер. «Люди, если они не маги, только так и могут защититься от темных потоков, коими кишат северные земли». На Алакрезе охранный круг умеет рисовать даже ребёнок несмышлённый. «А ничего, что мы ночью им на голову свалимся?» — вспомнила я о собственной реакции на испуг. «Они нас не припьют со страху?» «Напротив, они накормят, напоят, да в баньку сводят в надежде, что ведьма обновит им чары, что против существ тьмы» гоготнул колобок, а потом его рокоти появились нотки неуверенности. Правда, ты сейчас больше на ведьмака похожа, но это им без разницы будет. Лишь бы охранный щит работал, а кто его установит, девчонка или парень, простому народу, как ты выражаешься, до лампочки. Потом расскажешь, что это за артефакт такой интересный. В баньку Задумчиво протянула я, а сама подумала. Так у чешуйчатого ещё и мозги есть. Он ещё и думать умеет. «Но-но!» — заворчал дракон. И тут мне стало страшно. Я что, свои сомнения вслух произнесла? Однако меня успокоили следующие слова Колобка. «В баню тебе нельзя. Вся маскировка слетит». «Только обновить круг и набрать продуктов в дорогу». «И как его обновлять?» — оглянулась я на этого афериста. «И от чего защищать?» «Откуда я знаю? Я не ведьма!» — прогудел Андрей. «Нет, Андрей!» «Тьфу, опять вылетело из головы!» «А он ликбез завёл!» Мы ведь в северных землях Тёмной империи. Здесь раздолье для колдунов. А в Тамарсисе всякое бывает, когда они только начинают учиться. Ты меня запутал. Алакрес, Тамарсис, Тёмная империя. Из этих понятий мне только последние знакомы, и то по звёздным войнам, да книжкам фантастическим. Это что, всё название стран? «Давай я тебе лекции потом читать буду!» Рыкнул дракон и кивнул вниз. «Тебя заметили? Ждут!» «Меня заметили? А тебя?» Усмехнулась я и чуть с метлы не свалилась, потому что это чудовище заявило. «А я под скрытом «Скрытым? А это ещё что за зверь такой?» Дракон зарычал как-то устало. «Заклинание скрытие непутёвое». «Не непутёвое, а необученное», — поправила я. «Есть разница». Уже собравшись было лететь вниз, я задумалась. «Слушай, а где ты ночевать будешь, если я в деревне?» «А тебя это волнует?» — удивлённо спросил дракон. «А не должно?» — столь же удивлённо вопросила я. Мы вроде вместе в твою драконью империю собрались. Дракон не стал это комментировать. «Как ты там говорила про лампочку? Иди на посадку!» Передразнил меня сей громадный колобок. «Как управишься, рви когти! Помни, нельзя, чтобы они в тебе девицу опознали! Взлетишь — повяжи как-нибудь, я услышу!» «Не буду я визжать!» — бросила я. «Визжат дурынды, а я, девушка, приличная!» Сказав это, я направила метлу навстречу неизвестности. «Незнакомая деревня! Жди меня!» «Интересно!» — донеслось мне во след. «И э, как я такую умную на охоте должен услышать?» Симон Сидель... Верховный лорд северных земель империи Тамарсис был хорошим темным магом. Точнее, без лишней скромности, магом он был превосходным, и тело у него было самое что ни на есть расчудесное. Так он всегда считал «до встречи с ведьмой из техногенного мира». Симон ходил себя и лелеял, оттачивал жесты и красивые позы, чтобы оставаться всегда эффектным мужчиной. Привыкнув полагаться на магию, а какой дурак будет нападать на колдуна, он и не думал, что кто-нибудь рискнет его банально, элементарно, ударить кулаком. Оттого и провалялся на крыше собственного дома так долго, что очнулся уже не вечером, а глубокой ночью. Подскочив, мужчина оправил сюртук и огляделся вокруг. Конечно же, девушки тут уже не было. Он перегнулся через перила крыши. Дракона, которого он с таким трудом заманил в ловушку, также не замечалось. Рыкнув, Симон щелкнул пальцами, призывая слуг. «Почему вы позволили им уйти?» Зло спросил он нескольких лакеев и служанок, которым не повезло оказаться поблизости. «Мой лорд, вы запретили нам приближаться к дракону и девушке без вашего на то приказа?» робко возразила одна служанка. «Мы даже на глаза им не показывались». «Перечить колдуну?» «Гнев снес все хлипкие, наносные преграды мнимой доброжелательности». Хлыст появился в руке Симона мгновенно. Хамка не успела вскинуть руку, чтобы прикрыться, как на ее щеке появился росчерк от удара. «Но не тогда, когда они сбегают, бесполезные ленивые существа!» Колдун обвел хищным взором толпу своих приближенных и, зарычав, потряс кулаками. Всё приходится делать самому!» Тёмные клубы поползли с пальцев Симона вниз. «Найдите мне их! а не то!» Чёрный туман окутал ноги мага, а люди, увидев его, упали на колени. «Пощады!» — просипел кто-то из них. «Вон!» — заорал лорд. «Делайте, что хотите! Обманите, убейте, украдите! Но если вы их не вернёте...» «Не жить ни вам, ни вашим родным!» Топот множества ног по лестнице дал знать, что его лакеи наконец-то займутся делом. Но только он собирался предаться гневу и развоплотить обстановку, что видело его поражение, как из тени выступила талия. «Господин, вы весь в крови? Позвольте принести вам воду для умывания?» Ты прекрасно знаешь, что мне не нужна вода, чтобы привести себя в порядок. Не Юли, говоришь, что хотела. Ведь мы и дракон не просто сбежали, прошептала девушка, опустив голову. Они украли артефакт, футляр для хранения ветки Иризии, уничтожен. Колдун сощурил глаза. Талия вжала голову в плечи, уже готовая распрощаться со своей жизнью из-за своевольного и разгневанного хозяина. Хотя лучше так, чем пострадают ее младшие сестры. Но тот вдруг резко выдохнул. «Ветка Ризи, значит? В руках у ведьмы и дракона, значит?» Служанка поняла, что пора бежать, пока не стало слишком поздно. Однако слишком поздно уже наступило. Тьма полностью затопила глаза Верховного Лорда. На кончиках пальцев заплясало чёрное пламя, а скал вместо улыбки перекосил его лицо. «Ты станешь моими глазами!» — зашептал он, и ленты его магической силы набросились на тело девушки, как змеи впиваясь в её плоть.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 «Как я такую умную на охоте должен услышать?» Когда ветер донёс до меня заявление Колобка, я онемела от возмущения. «Нет, вы не подумайте. Я девушка добрая, если не злить. Однако дракон только и делает, что нарывается. Но сейчас не до него. В деревне меня встречали. Реально встречали. Хлеба с солью на рушнике не было, Но выстроились бородатые мужики в льняных рубашках прямо как на парад. Ещё чуть-чуть, и... А нет, всё же вырвалось. «Равняйсь! Смирно!» Метёлочка плавно опустилась, позволив мне спрыгнуть на землю. Деревенские едва ли не зааплодировали, а какой-то ребёнок крикнул «Смотри! Смотри!» «Приветствуем господина ведьмака в нашей скромной деревне!» Один из мужчин выступил вперед. Шикарная, густая, рыжая борода и такие же с проседью волосы в свете костра выглядели огненными. Крепкое тело с широкими плечами и даже на вид сильными руками просилось на полотно, где он будет изображать пахаря. «И да!» Голос у него был соответствующий образу. и «Я — староста Родерик. Можем ли мы вам услужить?» «Дети ночью должны спать», — мелькнула у меня мысль. «Кому не спится в ночь глухую?» — в голос продолжила я свои размышления. Староста закашлялся. Видимо, не те слова он ожидал услышать. «Ну, а я что...» «Я не обязана соответствовать чужим ожиданиям». «Мне! Мне!» — закричал ребёнок, который не испугался, а, напротив, только развеселился. Судя по его рыжей макушке, он сын Родерика. «Эм...» Мужчина глубокомысленно почесал макушку, а потом залепил под затыльник мальцу. «Так никому не спится! Твари одолели!» Я припомнила слова дракона. «И вы хотите, чтобы я обновила, ой, то есть обновил чары?» Староста просиял. «Мы надеялись, что вы сами предложите, господин ведьмак». Он был так счастлив, что даже не обратил внимания на мою оговорку. «Просите, и воздастся вам!» ляпнула я непонятно почему всплывшие строчки из Библии. «Почему я должен... должен вам предлагать?» «Но ведь мы костры зажгли», — смутился Родерик. «Папа говорил, ваш ведьмовский народ темных колдунов терпеть не может», — добавил мальчишка. «Папу надо слушать», — усмехнулась я, глядя на этого пострела, а потом искоса посмотрела на старосту. «Да, костры видны издалека», — но на них не написано, что вы готовы дать за помощь. Все, что вашей душе угодно. Торопливо даже слишком заверил меня староста и суетливо, чуть ли не речитативом, начал перечислять. Еду, ночлег, одежду, баню, бобенку и запас с собой. Все, что угодно господину. У меня брови полезли на лоб. Да он поэт, стихами шпарит. Но нет, закончил не в рифму. Только избавьте нас от этих напастей. Припасы с собой на неделю, не отойдя от шока, пробормотала я. Ночлег точно отменялся. Станется с них прислать девицу для ублажения моего ведьмевского тела. Раскусят. Так, раз я притворяюсь мальчишкой, то есть юношей, то буду бурсаком, как у Гоголя. «И у деревенских не будет повода меня сдать, ведь никаких девушек-ведьм здесь не было». Слегка кашлянув, понизила голос и сипло добавила. «Я спешу на учёбу». И я ещё несла эту ересь, а в голове уже мелькали непонятные картинки. В памяти всплыли почему-то кадры из экранизации «Вия», Тот момент, где герой ползал мелком по полу церкви. Круг! Точно, охранный круг! Может, Николай Васильевич писал подсказку для таких попаданок, как я? Попросив проводить меня до места наложения старых охранных чар, чтобы их обновить, я лихорадочно вспоминала, что же еще лично мне о них известно. Меня подвели к кромки леса, где стояли последние деревенские дома. Вооружившись колышком вместо мелка, я обвела еле заметный круг на мокрой земле и щелкнула пальцами, запустив в него несколько искр. Линия вспыхнула золотым светом, но меня что-то смущало. Надеюсь, демона я случайно не вызвала. Но нет. Круг светился мягко, посылая столб света в ночное небо, прямо как прожектор. Посмотрев на дело рук своих, я даже немного загордилась. Первые секунд двадцать. А потом... Крики! Я услышала визг женщин, лязг металла, стук дверей и ставень. Увидела, как староста взмахнул топором, отбиваясь от какого-то монстра. Пострелёнок. Пострелёнок пал с пробитой головой и остекленевшими глазами уставился мне прямо в душу, а над ним, подняв морду к чёрному небу, взвыл волколак. Я тряхнула головой. Видение рассеялось. Упс. Совсем не по протянула я. «Ошибочка вышла. Поправим». Я нарисовала вокруг светящейся пентаграммы второй круг, а затем третий. И получилось, что я была в том кольце, что опоясал световой столб. В голове замелькали какие-то слова, и я забормотала их вслух, надеясь, что своим произношением не перевру, и сейчас-то точно всё сделаю правильно. Оставленная за пределами круга метла сама взметнулась в воздух, подлетела ко мне и, прежде чем прыгнуть в мои руки, шлёпнула меня своим помелом по-мягкому. «Ну, вы поняли». Мне ничего не оставалось делать, кроме как, не пересекая магических границ, запрыгнуть на эту драчунью. Огненное кольцо вокруг меня вспыхнуло. И я полетела, чувствуя, что мое тело стало этаким проводником. И сейчас за моей спиной, как крылья, вьется светлая сила мироздания, описывая защитный круг над селением. Световой след был чётко виден, и, подобно кольцу дыма, постепенно оседал и впитывался в землю, накрывал собой всё, что было внутри него. Опускалась на землю почти без сознания. Хорошо, что получила час отдыха, пока благодарные поселенцы собирали мне припасы. Плюхнувшись на кровати в выделенной мне комнатушке в местном постоялом дворе, Я глубоко вдохнула и выдохнула, и почувствовала, как первая слезинка потекла по щеке. Я слушала суету, что подняли женщины, их перебранку. «Да ты мясо вяленого отрежь, что ты только жир отрезаешь! Сыр разрезать или кругом бросим? Луковицы проверь, чтобы крепкие были!» Мне вдруг вспомнилась мама, то, как она крутилась на кухне. Вспомнились братья, которые таскали со стола обрезки теста, только что нашинкованную капусту и почищенную морковь. Вспомнилось, как я сама отбирала у мамы миску из-под крема для торта и пальцем или хлебом собирала остаточки со стенок. И кто бы мог подумать, что простая прогулка в клуб с подружками так закончится? Кто мог предсказать, что меня похитит злой колдун? Мамо, мамочка, всхлипнула я в голос и тут же прикусила губу. До боли. До крови. Я сильная, я совсем справлюсь. Так папа говорил. А папе я всегда верила. «Папа, я найду выход!» — прошептала я. Зарекаться, что больше вечером из дома ни ногой, бесполезно. Но уж точно постараюсь больше не вляпаться так по-глупому. Как примеряла новое платье и представляла зависть подружек, описывать не буду. Мы решили с девчонками собраться и отметить день рождения Светки. Пришли рано, и сначала в клубе было почти пусто. Зато через час там уже яблоку было негде зависнуть, не то что упасть. Моё внимание привлёк странный мужчина. Почему странный? Не знаю. Он вроде сидел в тени, но было такое ощущение, что его подсвечивает какой-то из прожекторов. Именно это меня и удивило. Я несколько раз кинула на него взгляд, вернее, не на него, а в поисках источника света. Девчонки даже подхихикивать стали, что я запала на незнакомца. То ли мужчина их подколы услышал, то ли заметил мое любопытство и неправильно его истолковал, но он вдруг резко встал и направился к нам, отчего поток шуточек только усилился. Меня пригласили на танец. А я вдруг подумала, «С чем чёрт не шутит?» В итоге пошла танцевать. Расмотреть лицо незнакомца у меня не получалось, поэтому, чтобы не пялиться, как не знаю кто, я просто смотрела в сторону, медленно двигаясь под музыку. Странные узоры на танцполе удивили, но не насторожили. А ведь должны были. Потом у меня начала кружиться голова — И я, сбившись с ритма музыки, пошатнулась. «Вам плохо?» — донёсся издалека голос моего партнёра. «Что-то да!» — пролепетала я изо всех сил, пытаясь остановить кружение светящихся линий на полу. Я ещё чувствовала, как он крепко приобнимает меня за талию, подхватывает на руки, куда-то несёт. А дальше... Дальше я очнулась в пентаграмме. Встряхнула головой, и зло, стерев по щекам слезы, прошептала. «Лорд Симон, я объявляю вам войну!» Найдя зеркало в комнате, уставилась на свое отражение. Нос красный, как редиска, глаза опухли. И как назло, у меня не имелось с собой тональника, чтобы всё это скрыть. Ох, раздалось от двери. Вы бы, господин ведьмак, потише говорили такие вещи? Упс, это что, я так задумалась, что не услышала, как пришёл староста? Хороший из меня Штирлиц. Представляю, если бы я сейчас пудрила носик». Леди Леонари Валор было шесть, и для своего нежного возраста она была очень умным ребёнком. Юная леди рано научилась читать, писать и красиво говорить. Знала, как хочет одеваться, и умела складывать большие числа. А ещё понимала, когда взрослые намеренно говорили ей неправду. Девочка чувствовала ложь. «Мама!» «Где Андреас?» — тихо спросила она, глядя на мать унаследованными от нее глазами цвета бирюзы. Леди Ириния поправила на голове дочери крохотную тиару. Крошка Леонари их обожала и имела целую коллекцию, что хранила на специальной полке. Украшения различной формы и стиля. Из золота разных цветов, платины и серебра с драгоценными камнями и совершенно без них, красовались за стеклом со специальной подсветкой. Многие из них ей подарил старший брат, который любил свою сестренку без памяти, чем и купил ее безоговорочную детскую преданность. — Солнышко, Андресс отправился в путешествие. Мягко, а только так леди Ириния обычно и разговаривала, произнесла Драконесса. Он скоро вернётся и обязательно привезёт себе новую диадему. Леонари тряхнула рыжими локонами. Нотки затаённой горечи обожгли нёба малышки. Она поняла. Ей врут. «Тогда почему папа постоянно где-то пропадает? Почему слуги перешёптываются?» — вывалила маленькая драконочка вопросы, которые уже не могла держать в себе. Она кончиками пальцев погладила запястье мамы и тихо спросила. «Почему ты такая грустная?» «Леонари, ты же знаешь, что у папы много обязанностей», — постаралась сделать голос строже женщина. «То, что он не может сейчас уделить тебе внимание, не повод капризничать. Это во-первых. Во-вторых, подслушивать нехорошо». И в-третьих, тут драконица снова постаралась улыбнуться. «И я не грустная, я просто сегодня немного устала». «А вчера?» «И вчера тоже, солнышко», — ответила леди, прикрывая заблестевшие от непролитых слёз глаза, погладила щеку дочери и задумчиво повторила. «И вчера тоже. У мамы сейчас много забот. Не обижайся». «Но раньше ты так не уставала. Это потому, что Андреас помогал», — предположила маленькая леди. «Можно я помогу тебе вместо него?» Мать, уже не скрывая слёз, что скатились по её безупречной коже, нежно улыбнулась своему в сокровищу. Гордость за чуткость малышки и тоска по сыну смешались в её душе в жгучий ком. Она обожала обоих своих детей, холила и лелеяла. Когда пропал Андрес, это стало тяжелым испытанием. Муж, лорд Адерус, дошел до их дальнего родственника, императора. Поднял на уши всю драконью империю и задействовал все связи в вне ее, чтобы найти сына. Поиски шли вот уже несколько недель. Момент исчезновения их первенца они вместе вычислили практически до минуты. Сын не явился навстречу, что сам же назначил, а такого за Андресом не замечалось с самого детства. Ежедневно, с того темного дня для рода Валор, Адерус получал множество отчетов. И ничего, никаких следов. Никто не видел младшего лорда их сын словно испарился или был где-то гораздо-гораздо дальше драконьих и ведьмовских земель, что было намного страшнее. А в то время, как душа его матери замирала от страха за пропавшего ребёнка, её любимый мальчик в истинном обличье парил над лесом в поисках собственного ужина. Разные мысли посещали его огромную драконью голову, но почти все они, как ни удивляло то дракона, были о Насте. Эта ехидная ведьма забралась куда не следует и никак не давала подумать о чем-то приятном. Ее странные слова и то, как она избавилась от кулдуна, едва ли походила на поведение человечки или ведьмы. Первая разрыдалась бы или поддалась чарам. Вторая вступила бы в магическую схватку и, скорее всего, погибла. Впрочем, кое-что в ней точно было ведьмовское, боевой невыносимый характер. Драконы потратили столетие, чтобы поладить с данным гордым народом и в конечном итоге добились того, что ведьмы пошли под защиту их крыльев, чтобы не бороться с темными силами в одиночку. Да только вот Настя пришла не из страны ведьм, а из другого мира. И как вести себя с ней, как с ведьмой или как с диковинкой, было решительно неясно. Андреусу вдруг подумалось, что Настя чем-то напоминает ему Ягазу Леонаре. Может, непосредственностью и прямотой, ведь за всё время общения она ни разу не солгала. А может, тем, что, несмотря на свой боевой дух, всё же нуждалась в защите. Хотя его воспитывали так, что все женщины слабы и беззащитны, невзирая на возраст и статус. И кто-то смог воспользоваться именно этим. Мысли о неизвестном предателе окатили все тело дракона волной ледяной стужи. «Кто? Ведь тот, кто предал из близкого круга! Ни его матушка, ни сестра, ни отец были на подобное не способны, им и не было в этом никакой выгоды. Тогда кто? Младший брат отца?» Он художник не от мира сего, не заинтересованный в семейном наследстве. А может, кто-то из друзей? Даже думать об этом не хотелось. Одно радовало, что семья в безопасности, а он уж как-нибудь выберется». В сердце кольнуло. Андрес отвечал не только за себя. Ему нужно было помочь выбраться и ведьме, «Интересно, а у Насти есть семья?» — проскочила мысль. «Девчонка держится так, словно ей горы по плечо, а море — по колено. Правда, она постоянно твердит, что ей надо домой. Как узнать, что у этой ненормальной на душе?» И словно мир услышал его мысли, до ушей дракона донёсся Плач. Женский. Сердце, которое раньше работало всегда размеренно и без сбоев, вдруг сжалось от боли. Родерик смотрел на меня с нечитаемым выражением лица, и мне это совершенно не нравилось. «Нам хватает своих бед, чтобы еще и за ваши неосторожные слова отвечать перед господином», пояснил староста. Люди говорят, что он слышит даже шёпот, если на него возводят хулу и порицание. Лорд Симон не отличается терпимостью и за такое может прислать своих тварей, чтобы стереть нашу деревеньку с лица мира. Стыд мгновенно опалил мои щёки. «Ну да, я-то отправлюсь дальше, а они останутся, и кто знает, насколько сильна наложенная мной защита!» «Простите!» — хриплом после истерики голосом прошептала я. «Я сейчас уйду. Сделайте вид, что вы ничего не слышали». «Как скажете!» — нисколько не раздумывая согласился мужчина. «За обновлённый магический контур мы вам вовек благодарны будем», — сказал он, слегка поклонившись. «Когда вы планируете отбыть?» «Прямо сейчас», — повторила я, окончательно, как мне казалось, взяв себя в руки. «Спасибо вам за припасы и добрый приём, староста». Я взяла метёлочку, оставленную в углу комнаты, и вышла на улицу. Добрые деревенские вручили мне всё, что собрали. Еды было так много, что я не представляла, как её тащить. Но едва я села на метлу, как она подцепила ручки мешка своим деревянным наконечником. Взмывая в звёздное небо, я услышала, как ни странно, тихий шёпот Рыжебородова. «Не поминайте лихом, господин ведьмак. Я честно сейчас от радости напьюсь, чтобы не помнить, кто был у нас в деревне». Горечь и раскаяние в его словах полоснули меня такой болью, что я заорала. А -а -а -а! «Ты чего орёшь, как недорезанная?» — вдруг пророкотала над головой. Я от неожиданности даже шарахнулась в сторону, заложив такой вираж, что ласточки перед грозой позавидовали бы. При этом припасы не спали с метлы. Однако я была не в том настроении, чтобы дивиться чудесам этого мира. Чертовски хотелось домой. И совсем не хотелось снова ругаться с Колобком. «Не твое дело!» — огрызнулась я, сдерживая слезы. «Хочется, вот и ору!» «Сам же требовал, чтобы тебя оповестили!» «Считай, что мою просьбу выполнила!» Как-то подозрительно легко отступил дракон. «Просто я не думал, что ты ее воспримешь так буквально!» «Постой! Ты что, плачешь?» «Я? Нет!» — поспешно отрезала я. «Слишком поспешно! чтобы такое придумать, чтобы он отстал?» «У нас, и на иномерянок, вода из глаз идёт, когда орём». Андрес выглядел так, будто нёсся ко мне со всех ног, крыльев. По драконьей морде было очевидно, что его что-то волновало, если не сказать, шокировало. Он слышал, как срывался от ярости мой голос, видел припухшие веки и искусанные в кровь губы. Мне подумалось, что он раскусил мою ложь. «Настя?» — осторожно спросил он. Если рычание могло звучать мягко, то именно так оно сейчас и звучало. «Хочешь вкусненького?» Я с трудом сдерживала всхлипы. Вот же не вовремя разнюнилась. Там староста застал, тут дракон всё вглядывается. Его предложение о вкусняшке чуть не прорвало опять плотину слёз. Так папа обычно пытался успокоить, когда у меня что-то не получалось. «Я на ходу, вернее, на лету буду жевать!» — вновь огрызнулась я. «Ты сам говорил, что нам надо убраться отсюда как можно быстрее!» «Настя, а хочешь, мы тебе тиару раздобудем. Тебе пойдет, ты красивая!» От слов Андреаса я замерла в воздухе. «Голобок считал меня красивой? Странное у тебя понятие о вкусненьком. Или ты решил так меня успокоить? Хочешь, чтобы по просторам вашего мира рассекал ведьмак в украшениях? Не кажется ли тебе, что это привлечет гораздо больше внимания, чем ведьма с драконом?» Мне всё же не удалось сдержать истерику. Я даже не рычала, я орала на Колобка, который, в принципе, просто хотел, как умел меня успокоить. Если да, то не легче ли будет мне в платье вырядиться, чем изображать из себя парня со странным вкусом? Морда у дракона стала одновременно и виноватая, и раздражённая. «Ведьма!» Вот я и перестала быть Настей. «Чтобы я еще хоть раз с кем-то из вашего народа связался!» «Я Настя!» Мой крик, наверное, за версту было слышно. «И я хочу домой! Я так сильно хочу домой!» андрес открыл и захлопнул пасть. Минута. Две. «Перебирайся ко мне на спину», — предложил он. «Ты просто устала. Тебе надо хотя бы вздремнуть, а на метле ты нормально не поспишь».